Глава 19. Ужин во дворце. Сборы. В кукольном доме. Алексей ужасный. Кушать подано. Фужер вместо рюмки. Сплетение. Мороженое императора. Сборы. Отец был счастлив. Этому событию я была обязана тем, что в первый раз попала во дворец на царский ужин. Когда отец сказал мне, что мы приглашены во дворец, я была так взволнована, что не могла вымолвить ни слова. Хотя отец разрешения Александры Федоровны брал меня с собой и раньше. Ни царя, ни царицу, ни их детей я не видела и никогда не присутствовала при их разговорах. К месту приведу свидетельство Войякова о том, что отец совсем не часто бывал во дворце. На вопрос мой... Как часто бывают эти посещения, полковник Герарди ответил, что один раз в месяц, а иногда в два месяца раз. Еще задолго до моего назначения мне приходилось слышать рассказы о Распутине, производившие на меня впечатление не простой сплетни, а чего-то умышленно раздуваемого. Исходили к моему великому изумлению эти рассказы от приближенных к царю лиц, которые старались придавать особенное значение каждому появлению Распутина при дворе. Так, например, во время романовских торжеств в Костроме на церковном богослужении в высочайшем присутствии появление Распутина было немедленно подчеркнуто среди присутствующих, никем иным, как товарищем министра внутренних дел, генералом Свиты Джунковским. На меня такое вмешательство в личную жизнь царской четы производило Удручающее впечатление. Распутина я и до назначения своего дворцовым комендантом не видел. Сведения же о нем получал от людей, якобы преданных государю. Но, вероятно, не понимавших, что их вредная болтовня вносит расстройство в неустойчивые умы. Все мгновенно завертелось волчком. Мне нечего надеть. Как ведут себя за царским столом? Что я скажу царю и царице? Примут ли меня царские дети? Тысячи вопросов проносились в моем мозгу, но оставались без ответа. К счастью, Дуня, никогда не терявшая головы, взяла меня под свое крылышко. Подобрала вполне подходящее платье, волосы расчесывала щеткой и укладывала до тех пор, пока я не почувствовала себя призовой лошадью. Она мыла и скребла меня так, что я начала опасаться, как бы не остаться без кожи. И вот я готова в кукольном доме. Императорская семья жила в Александровском дворце, построенном Екатериной Великой для внука Александра I, который предпочитал его большому дворцу. Последний использовался только для парадных приемов и государственных торжеств. Мы ехали во дворец в Корее, украшенный царскими гербами. Кучер и лаки на козлах были одеты в синие бархатные ливреи дома Романовых и своим важным видом походили на аристократов, как я их представляла, правда. Мы въехали в кованые ворота, сопровождаемые приветствием гвардейского караула, и по чудесной аллее плавно подкатили к парадному входу. Один лакей бросился открывать дверцы и помог выйти, другой уже распахнул перед нами двери и застыл в низком поклоне. А еще двое помогли снять пальто и шляпы. Не знаю, как правильно назывался придворный, который вел нас дальше, но про себя я назвала его пажом. Этот паж повел нас через зал, обшитый панелями красного дерева, в приемную, где доложил о нашем прибытии. То, что произошло потом, показалось не тогда и кажется до сих пор сказкой. На встречу нам вышли царь Николай II и царица Александра Федоровна с детьми. Это была ослепительно красивая семья. Отец троекратно поцеловал и обнял царя, потом царицу, потом Алексея, потом по старшинству великих княжон. Легко представить себе мою робость в ту минуту. Но она буквально испарилась, как только я услышала голос Александры Федоровны. Она сказала «Очень мило» и улыбнулась в ответ на мой реверанс, думаю, все же довольно неуклюже, несмотря на долгие репетиции подошла и, прижав к себе, поцеловала в пробор. Затем меня представили царевичу и великим княжнам. Они совершенно не чинились, и это ободрило меня. Как и всегда в моменты сильного волнения, я поначалу потеряла способность вполне понимать, что происходит вокруг, и совершенно не запомнила, кто именно из девочек взял меня за руку и подвел к столу с закусками. Теперь я думаю, что это была Татьяна. Странно вспоминая, я вижу их лица очень четко, а в тот вечер они сразу показались мне на одно лицо, роскошные фарфоровые куклы в роскошном кукольном доме. Стол с закусками был рассчитан на взрослых и на детей: черная и красная икра, креветки, анчоусы, что-то невообразимое, бисквиты, фрукты, пирожные, конфеты, бутылки с водкой и вином, кувшины со сладкой, как мне сразу объяснил Алексей водой. Алексей ужасный. Мы, девочки, остановились чуть в стороне, ожидая сигнала. Алексей же под ногами взрослых пробрался под стол и откуда-то снизу, высунув руку, потянул за край скатерти в надежде поймать на лету, что Бог пошлет. Ловко подхватив кусочек чего-то, наколотого на тоненькую палочку, он с криком выскочил из-под стола и понесся в другой угол комнаты. Царь покачал головой, вздохнул с притворной укоризной и сказал, «После меня России будет править царь, который войдет в историю как Алексей Ужасный». «Царским детям хотелось знать обо мне все. В какой гимназии я учусь? Кто меня причесывает и одевает? Есть ли у меня механические игрушки? Видела ли я их яхту? Как зовут нашу корову в Покровском? И в таком духе без конца». Больше других усердствовала моя ровесница, великая княжна Мария. Потом мы с ней подружимся. В тот вечер я была очарована вниманием царских детей. Да, разумеется, оно было искренним, но оно же и показывало, поняла я и, главное, призналась себе в этом, конечно, гораздо позже. Что мое появление во дворце воспринималось ими как явление декоринги. «Между нами вся Россия». Но в некотором смысле такой же диковинкой был во дворце мой отец, возникший почти из ниоткуда, а Сибирь в представлении столичных жителей – это и есть ниоткуда. Он оказался способен соединить это ниоткуда и царский дворец. Никому из прежних старцев подобное не удавалось, вернее, не было дано. Я уверен, что понять это очень важно. Кушать подано Мне хотелось бы сказать, что в тот вечер я до мельчайших подробностей рассмотрела убранство комнат. Но, к сожалению, ничего подобного не случилось. Рассмотрела я его в другие дни и вечера. Стены затянуты розовым дамаском. Кленовая мебель. По стенам развешаны картины и фотографии. Вошел Дворецкий, объявивший, что кушать подано. Мы перешли в большую столовую, высокие окна с красными бархатными занавесями, отделанными золотой тесьмой. Ворс ковра под ногами был таким высоким, что я чуть было не упала, зацепившись каблуками. На столе, покрытом тонкой дамасковой скатертью, стояла посуда из позолоченного фарфора с императорскими гербами, а у каждого прибора выстроилось по три бокала, тоже украшенных золотыми гербами. Все предметы сервировки, начиная с колец для салфеток, были отмечены такими же гербами. За спинкой каждого из красных бархатных кресел, расставленных вокруг огромного обеденного стола, выселся как изваяние, лакей, одетый в синюю ливрею и белые перчатки. Рядом с тарелками хрустальные подставки для ножей, вилок и ложек. Я не знала о том, что если блюдо недоедено, но ты намерен его еще есть, в возникшей паузе приборы следует класть на эту самую подставку. Проглотив каплю салата, я неосторожно положила свою вилку на тарелку. Мгновенно мой лакей выхватил тарелку у меня из-под носа и тут же заменил ее чистой. Тоже повторилось через секунду. Вероятно, я так и осталась бы голодной, «Если бы царица не заметила моего промаха». «Тебе не понравился салат?» – спросила она. «Нет, Ваше Величество, понравился. Он восхитителен, но лакей его почему-то все время уносит», – ответила я, презирая себя за то, что я обедничаю на неумелую, так я полагала, прислугу. Тут же все разъяснилось. «Понимаю, ты положила вилку на тарелку, а это должно означать, что ты закончила есть». И она прямо за столом, очень естественным тоном, без нравоучительства и снисходительности, рассказала мне о премудростях большой сервировки. Так что мне все же удалось поесть досыта, как могут только дети, мешая сладкое и горькое, и получая от этого несказанное удовольствие. Фужер вместо рюмки. Был один момент, значение которого я поняла позже. Когда Николаю стали наливать водки... Он выхватил графинчик у лакея и, минуя рюмку, налил полный фужер. Александра Федоровна что-то громко сказала Николаю Александровичу по-французски. Тот по-французски же ответил. Дети сразу притихли. Я, конечно, ничего не поняла. Отец поднялся со своего места, подошел к царю и, глядя ему в глаза, очень тихо проговорил. Не надо, не надо. Николай поставил фужер и в продолжении вечера больше не пил ничего. В конце подали изумительное мороженое. Сплетение. Я уже ничуть не удивлюсь сплетениям, которыми оказывается полна жизнь, не только моя, любая жизнь. Не могу не рассказать в этом месте следующее. Кухарка из меня в практическом смысле никудышная. Пока я жила в Покровском, готовка лежала на работницах. Да и что там была заготовка, готовка, известно. Потом, когда я приехала с отцом в Петербург, меня до кухни тоже не допускали, но уже по другой причине, жалели моих рук. К тому же отцу было приятно, что я, как барышня, бываю на кухне, только чтобы отдать, вернее, передать распоряжение. Вообще-то, при этом отец не ставил целью сделать из меня настоящую барышню. Наоборот, одергивал, когда я по глупости заносилась. И кроме того, это уж и вовсе, к слову, О мужицком происхождении мне не давали забывать окружающие. Иногда не со зла, как явно недоброжелатели, а просто потому, что думали выразить мне так свое расположение. Хоть и из деревни, а сразу не скажешь. Имея в виду, очевидно, что не сразу, а присмотревшись, все-таки скажешь. Да бог с ними, мне это все равно, я себе цену знаю. Мороженое императора. Мы уезжали из России, разумеется, не имея возможности взять с собой все, что хотелось бы. Не только какие-то большие вещи, но и мелочи, которых потом почему-то особенно жалко. В Париже как-то к нам в дом пришла женщина. Замечу, что своих, то есть русских, бежавших из России, можно тогда было отличить мгновенно и безошибочно, еще до всяких разговоров. Во-первых, по, по платью. Его правильно будет назвать «бывшая элегантность». Пока не ставшая жалкие, но уже бывшая. Боюсь, мне не под силу объяснить, но кто видел в 20-х годах русских эмигрантов из среднего слоя, тот поймет и согласится со мной. Во-вторых, по выражению лица, просительному, но старающемуся удержать следы значительности. Эта женщина, как она сказала, не знала, в чей дом пришла. Знала только что к русским Она принесла вещи на продажу Мы были не в том положении Чтобы покупать что-то неважное И извинившись, что не можем ей помочь Пригласили пообедать Женщина не отнекивалась Уходя, попросила разрешения Прийти еще раз в благодарность за угощение Подарить вещицу Которая, по ее мнению Меня как хозяйку Должна порадовать Женщина пришла на следующий день и передала мне небольшую, исписанную дамским почерком тетрадь. До меня эта тетрадь не дошла, и ни одной фотографии, кстати говоря. Издатель при этом объяснила, что та попала к ней через третьих лиц уже за границей. Это были рецепты романовской кухни. Эта тетрадка и сейчас находится у меня. Я ухитрилась не потерять ее в многочисленных переездах. Сама я и не пыталась готовить по ней. Но другим с радостью давалось списывать рецепты. Вспомнив о мороженом, подобного которому я не ела больше нигде и никогда, сделаю выписку из этой тетрадки. Мороженое Романов. Два с половиной фунта сахара. Десять яичных желтков. Два с половиной фунта жидких сливок. Один большой стручок ванили. Полфунта густых сливок. Взбить сахар с желтками в кастрюле до такой степени, чтобы при помешивании ложкой смесь разделялась на полоски. В другой кастрюльке смешать жидкие сливки и ваниль и кипятить на медленном огне в течение нескольких минут при постоянном помешивании. Добавить к яичной смеси немного сливок. Перемешать и продолжать понемногу добавлять сливок, пока все не смешается. Продолжать помешивать на умеренном огне до тех пор, пока смесь не будет обволакивать ложку, но не доводить до кипения. Перелить смесь в большую миску и периодически помешивать, пока она не застынет. Слегка взбить густые сливки и замешать в ранее охлажденную смесь. Поставить на лед и держать там до готовности. Для получения гладкой поверхности после того, как мороженое застынет, снять его со льда. Переложить в миску, тщательно взбить и снова поставить на лед. Чем большее количество, раз вы что проделываете, тем более нежное мороженое получится. Можно приготовить мороженое с любыми другими добавками. Например, заменить ваниль шоколадом или фруктами. Однако при изготовлении шоколадного мороженого желательно также прибавить половинку ванильного стручка. Для придания аромата фруктов замените сливки таким же количеством фруктового сока. Теперь вернемся в царскую гостиную. На тележке вкатили громадный серебряный самовар. Уже был готов очень крепкий чай в маленьком чайнике, стоящем на макушке самовара. Из чайника наливали в каждую чашку по несколько капель почти черной жидкости, а остальное доливали кипятком из самовара. Когда мы уезжали, царь с царица и дети по очереди поцеловали нас с отцом. По дороге домой я трещала безумолку, а отец совершенно меня не слушал. Зато, приехав, я дала себе волю. Полночи мы с Дуней не ложились спать. Она расспрашивала, а я рассказывала, захлебываясь от восторга и перескакивая с одного на другое.